Сицилия. Земля рабов и повстанцев. На самом деле источники ясно показывают, что и сам Спартак не соответствует этим романтически библейским представлениям. Его цель и здесь была стратегической. Нужно было не привести людей к родным очагам, а перенести войну рабов туда, где у него было больше шансов на успех. Сицилия с этой точки зрения была идеальным местом. В законечности итальянского полуострова Она казалась такой близкой, что хороший пловец легко может достичь ее. Солюси свидетельствует, в самом узком месте он, пролив автор, имеет ширину в 3000 шагов. Этой фразы нет в новейших изданиях. Во французском издании ею начинается фрагмент, соответствующий 4.27. Провинция Сицилия была тогда плодородной страной. Римские граждане владели там обширными поместьями, где жили тысячи рабов, без которых невозможно было возделывать землю. В 139 году до Рождества Христова сириец по имени Эван возглавил Первую войну рабов. Этот вожак утверждал, что через него рабов на бун призывает некая сирийская богиня. Согласно Флору, в действительности этот пророк свободы держал во рту орех, наполненный горящей серой, и выдыхал дым, а говоря, изрыгал огонь в знак своего божественного вдохновения. Эти чудеса позволили ему быстро собрать 2000 рабов. С оружием в руках они взломали двери тюрем, разграбили города Энна, Таармина и Гераклея, а также многие Латифундии. Став царем, Эван собрал армию из более 60 тысяч человек и разбил посланные против него римские легионы. Как и у Спартака, первоначальным успехом рабов помогало то, что римляне тогда имели проблемы в Испании, Дем приходилось концентрировать лучшие войска. Чтобы одолеть этих рабов, понадобилось много лет и несколько консульских армий. В 132 году консулу Публию Рупилию удалось осадить их в городе Энна, где они погибли от голода и чумы. Эван попал в плен и умер в темнице, а оставшихся в живых рабов распяли. Еще ближе ко временам Спартака, в 104 году до Рождества Христова, на острове разгорелось новое восстание. Как и во время Первой войны рабов, Риму тогда грозила беда на другом театре военных действий. На сей раз Италии угрожали германские племена тевтонов и кимвров. В этих условиях римский сенат попытался заручиться верностью союзников в Азии и объявил, что все уроженцы союзных стран, несправедливо содержащиеся в рабстве, получат свободу. Когда этот неблагоразумный закон был объявлен, при Эторуцициле явились 800 рабов. и были отпущены. Тут же их, примеру, попыталось последовать целое рабское полчища, но этих отослали хозяеву. В ярости они взбунтовались. Во главе восстания встал киликиец по имени Сальвий. Он собрал 20 тысяч пеших воинов и 2000 всадников. Как и Эвн, 30 годами раньше, он провозгласил себя царем под именем Трифона. Как и его предшественник, он грабил и казнил рабовладельцев и смело пошел в бой с римскими войсками, распортированными на Сицилии. Ему также удалось бить преторские войска и овладеть лагерями преторов Сервилия и Лукула. После смерти царя Трифона ему наследовал пастух Афинеон, продолживший борьбу с претором Сервили. После ряда поражений претора отозвали и приговорили к изгнанию. В 101 году, после победы Мария над Тевтонами и Кимбрами, Сенат смог послать на Сицилию консульскую армию. Консул Мария Аквилий Непот, как раньше Публий Рупилий, положил восстанию конец. Он убил Амфиниона и рассеял остатки его войск. Немногочисленных пленных он отослал в Рим, где их отдали на растерзание диким зверям. Через 30 лет после последнего восстания живых свидетелей этой войны среди рабов на Сицилии явно оставалось немного. Но память о царях Эвне и Трифоне, несомненно, продолжала жить, смешавшись в едином устном предании, дивным для рабов и жутком для хозяев. Возможно также, что среди тысяч рабов, тяжко трудившихся на латифундиях острова, из уст в уста передавались преувеличенные рассказы о восстании Спартака. Они, очевидно, надеялись, что Спартак придет и освободит их. Этим рабам не терпелось присоединиться к его войску и отомстить хозяевам. Поэтому, повернув своих воинов в Сицилии, Спартак отнюдь не совершал стратегической ошибки. Но встает вопрос, хотел ли он перевести через пролив всю армию. Плутар говорит только о желании Спартака высадить на острове 2000 человек и снова разжечь восстание сицилийских рабов. Достаточно было бы искры, чтобы оно вспыхнуло с новой силой. Такое решение было хорошо тем, что для транспортировки 2000 человек кораблей требовалось мало, и пираты легко могли их дать. Но были у этого планы и недостатки. Разделив силы, спартак опять совершал действия уже два раза, стоившие ему серьезных неудач. К тому же основные силы оставались зажатыми на конечности Брутья с армией Краса в тылу.